Глава 16 вряд ли кто-то из встреченных в коридоре обратил внимание на его пружинистую походку, но в душе у кина цвели цветы и пели птицы. Свет стал ярче, звуки отчетливее, да и все вокруг, лучше, чем было. Несмотря на последствия потери сознания в музее, периодические уколы в виске и провалы в памяти все понемногу вставало на свои места. Крепкие и устойчивые отношения с Мирандой. Новая дата свадьбы с Пенни если Кину не придется снова путешествовать во времени, что строго-настрого запретили кудесники от медицины, жизнь без головной боли. Врачи бюро обещали, что через год-другой этот симптом останется в прошлом, и рецидивы стоит ожидать только после темпорального прыжка. Строго говоря, новые путешествия во времени повлекут за собой не только головную боль. Еще 2-3 прыжка, и пострадает лобная кора. А без немедленного приема особых стабилизаторов нейтрализующих отек мозга и разрушение клеток, следующую сотню лет Кин проведет, выражая мысли бессвязным лепетом безумца. Но благодаря кабинетной работе жить стало легче и безопаснее по сравнению с тем, когда Кин гонялся за преступниками по всему темпоральному полотну. Особенно в понедельник, когда он переписывался с Мирандой. Не самый идеальный вариант, но вполне действенный. С учетом альтернативы, Никаких отношений с Мирандой и никакого брака с Пенни. Жаловаться было не на что. Жизнь рванула с места в карьер. Но болезненные ощущения после эпизода в музее напоминали, что сегодня надевать бутсы нежелательно. Кин уселся за рабочий стол и прочел ответ Миранды. Особенно важный, ведь в прошлом письме Кин рассказывал ей о Пенни. От кого? Миранда Стюарт. Кому? Кин Стюарт. Тема Важное решение. Ого, какие новости! Звучит великолепно. Пенни. Подходящее имя для шеф-повара. Наверное, мама, где бы она ни находилась, сейчас смеется от души. Странно, что бабуля вдруг перестала интересоваться Алистером. Теперь ее волнует только колледж. На днях я сказала, что подумываю о двойной специализации. Информатика и сравнительная литературоведение. Бабуля спросила, почему так, и я ответила, что хочу разрабатывать видеоигры. Сам понимаешь, кодировать что-нибудь классное по крутому сценарию, а не писать программы для бух бухучета. Но бабуля по-прежнему думает, что видеоигры – это забава для малышей. Завела шарманку о чем-то внуке, который работает в Apple, и заколачивает 100-500 тысяч в год. Может, она и права. Двойная специализация требует серьезной дисциплины, даже при условии, что больше не придется думать о футбольных тренировках. Кстати, о футболе. Ты спрашивал насчет спортивной стипендии. Я решила, что не буду на нее подавать. Решила завязать с тренировками. Ты же заметил, что на каждый вопрос о футболе я отвечаю все нормально и меняю тему. Дело в том, что даже не знаю, как сказать. Я терпеть не могу футбол. То есть гонять мяч – это здорово, но тренировки, соревнования, призовые места – просто ненавижу, причем не первый год. Перед тем, как ты уехал, я говорил об этом маме но была середина сезона, и мы решили, что тебе лучше побыть в неведении и не забивать голову. С симптомами ПТСР тебе и без того приходилось несладко сладко». Кин помедлил и снова перечитал последние предложения. В метаболизированной памяти вспыхнуло еще одно воспоминание, но не о Миранде, а о Пенни, пункт из списка причин скучать по Кину. «В-третьих?» Маркус постоянно требует, чтобы я смотрела с ним футбол. Приходится, хотя и терпеть этого не могу. Компромиссы ради семьи. Этот сезон я доиграла, мне требовалось что-то знакомое и стабильное, но он будет последним. Знаю, можно подать на стипендию, ведь в прошлом сезоне мы выиграли окружной чемпионат, но как-то не хочется. Чемпионат-мяч? Лучше придумать игру про пришельцев и летающие тарелки. Не волнуйся, не о путешествиях во времени. «Ведь я дала слово, что о твоем дневнике никто не узнает». «Надеюсь, ты не очень сердишься. Знаю, как много значит для тебя футбол. Жду честного мнения насчет колледжа, стипендий и всего остального. Отцовский совет мне пригодится». Теперь Ким вспомнил. Последний ужин с Мирандой и Хезер. Он предложил посмотреть футбол, не сомневаясь, что дочь согласится, а Хезер тут же перевела разговор в другое русло. Почему же он ничего не заподозрил? Таким мягким тоном Хезер говорила только в том случае, если знала, что Кин не обрадуется новостям. Как вышло, что он ничего не понял? Даже сейчас, регулярно читая письма Миранды, Кин думал, что его дочь вошла в силу и обрела равновесие. Она же держалась за ненавистный футбол, нуждаясь в стабильности, а теперь отказывалась от него не из желания бросить спорт, но изгоняя из жизни нечто безрадостное. А Кин тем временем полагал, что знает Миранду как самого себя, что программирование и научная фантастика — лишь приходящие увлечение. Почему-то он решил, что успехи в занятии гарантируют желание им заниматься. Что еще он упустил? Даже не сейчас, а за все эти годы. Все эти мысли навалились на него. Но вдруг офисную тишину нарушил хлесткий голос Маркуса. «Какого черта? Чем ты занимаешься?» Кин выпрямился, закрыл окно электронной почты и лихорадочно защелкал по клавиатуре. «Работаю, а что, не видно?» «Вот именно, что работаешь». Маркус встал в дверях, и через несколько секунд Кин сообразил, что на нем спортивная форма. «Начинаем через полчаса», — заявил Маркус. «Почему не переоделся?» Пэнни разве не говорила?» «Мы ходили в Мнойс, и я потерял сознание. Врачи велели поберечь себя». Маркус приблизился, оперся на металлическую столешницу и продолжил с напором, которого Кин не слышал, даже когда его друг арестовывал объект преследования или эвакуировал агентов. «Знаешь что? В этом сезоне наш главный соперник — отдел технологического развития, и ты нужен нам на поле. Врач запретил физические нагрузки. Стоит Пенни узнать, что ты подговариваешь меня выйти на поле, и она тебя прикончит». Маркус развернулся и побрел прочь. Из коридора доносилось его угрюмое ворчание. Четыре действия. Войти в сеть, включить СТП, запустить скрипты, связаться с Мирандой. Рассказать о своих эмоциях. Отдать, что называется, отцовский долг. Завершив первый этап, Кин приступил ко второму, но в коридоре снова защелкали бутсы. «Короче, еще одна мысль», — сказал Маркус. «Слушай, ну серьезно» махнула рукой Кин на голографические окна. «Я весь в работе». «Пенальти. Если будет ничья и придется бить 1-метровой. Что скажешь?» «Никакой нагрузки. Только твой глазомер и дело в шляпе. А мы на пьедестале почета». Может, Пенни не могла отказать брату из-за его напористости? Кин хотел дать ему отповедь, но снова заболела голова. Закрыв глаза, он прислушался к легким уколам, напомнившим о недавнем обмороке. Когда приступ закончился, с ним развеялась сосредоточенность на разговоре. «Кин! Ну же, друг, переодевайся!» Кин с трудом понимал, где находится, но кивнул. Все, что угодно, лишь бы Маркус отвязался от него. «Ладно, ладно, договорились. Только пенальти». «Вот спасибо! Надеюсь, часы спешат», указал он на циферблат на голографическом экране Кина. Игра вот-вот начнется, а если опоздаем, темпоральные прыжки не помогут. — Ну так иди, — кивнул Кин на двери лифта. — Сейчас переоденусь и догоню. — Ты наш MVP, Кин, самый ценный игрок. Слова Маркуса растаяли над клацанием шипов по кафельной плитке. Прогоняя жалящую боль, Кин с силой помассировал виски. Попробовал сосредоточиться, но сознание окутал туман. — О чем говорил Маркус? как долго я сижу, глядя прямо перед собой на экран. Когда я успел открыть выдвижной ящик и достать буцы, Ответы приходили один за другим. Кин покосился на часы. Прошло всего лишь несколько минут. Здесь был Маркус. Он говорил о пенальте. И еще ответ Миранде. Она в приоритете. Первым делом надо отправить письмо. В животе бурлили жгучие тошнотворные волны. Кин сосредоточенно принялся составлять ответ. Это отняло все силы. Но он справился, напоминая себе о цели всякий раз, когда внимание давало слабину. От кого? Кин Стюарт. Кому? Миранда Стюарт. Тема – важные решения. «В общем так, насчет футбола. Я не сержусь, но разочарован, хотя не по той причине, о которой ты думаешь. Разочарован, что из-за моих проблем казалось, что со мной нельзя говорить откровенно. Хочешь бросить футбол? Вообще не вопрос». Жаль, мы не делимся всем, что у нас на душе, но такова жизнь. Поэтому вот что я скажу. И насчет футбола, и насчет учебы. Поступай так, как хочешь. Ты живешь не для меня, не для бабушки, подруг или мальчишек. Если интересуешься разработкой видеоигр, вперед. Быть может, это непрактично, а временами будет непросто, но я знаю, что ты справишься. Какое-то время Кин сидел, бесцельно постукивая пальцем по клавиатуре. Сила письменного слова, отправленного на столетие назад, помогла изменить судьбу его дочери к лучшему. Письменное слово спасло Миранду. Может, это не предел его возможностей? Вряд ли наша деловая бабуля скажет тебе эти слова. Поэтому их скажу я. Занимайся тем, что приносит тебе радость, ведь лишиться ее можно в самый неожиданный момент. Только пообещай, что не станешь брать сюжеты для игр из моего дневника. Ладно? Учись Маркусу узнать, что Кин воспользовался информацией о будущем, чтобы указать Миранде верный путь, он, наверное, процитирует какое-нибудь правило бюро насчет темпоральных нарушений. Но здесь эти законы неприменимы. Кин всего лишь восстанавливал равновесие Вселенной. Откинувшись на спинку кресла, он замечтался о потенциале дочери и ее грядущих достижениях. Снова ужалила боль в виске, настолько сильная, что Кин поморщился. Отмахнувшись от нее, он открыл нижний ящик стола, достал футбольное снаряжение и закрыл веб-порталы. Пора на поле.